Шест, девиатае. Делегва, ноте, трамонтате, стелле, трамонтате, стелле, а л'алба, винчеро, винчеро, винчеро. Чакому Пучини, Турандот, ариа дей Принсипи Калаф. Рассеи се о нотј, «Померкните, звезды, померкните, звезды! На заре я одержу победу, победу, победу!» Пучини, Турандот, Ария, Принца, Калафа Домой в Лютецию они возвращались неспешно, самым медлительным из доступных способов — поездом. Восточный экспресс, не первую сотню лет связывавший Константинополис и Лондонвик. Делал остановки в Венеции, Медиалануме, Геневе и, наконец, в лютеции Синие золотом вагоны, превосходный персонал, отличные ужины и двое суток абсолютного dolce fariente. Чего еще желать оперативнику, закончившему сложное и муторное расследование? Dolce fariente — сладкое безделье. Поезд отправлялся из Венеции в восемь вечера. Вместе с Тарнабуони Лавиния встретила северного гостя у входа из стационарного портала и проводила до служебного катера. Выслушала восторги восторге профессора Рагнарцена по поводу разумного устройства движения по каналам и даже отсидела час на лекции по рунной и нумерологической магии, где понимала только отдельные слова, да и то предлоги. Через час во время перерыва на кофе Она благополучно смылась, отговорившись скорым отъездом, и почувствовала себя студенткой, сбежавшей с занятий. Впрочем, судя по горящим глазам сотрудников аналитического отдела службы маговой безопасности, ее мнение разделяли не все. На вокзале Джан Марку лично проследил за тем, чтобы все чемоданы и сумки Марджери аккуратно поставили в багажном отделении на особую полку, внес в их купе шляпную коробку и аккуратно выдрузил на полку для багажа. Наступила минута неловкости, которая всегда сопровождает отъезды и прощания с провожающими. Когда можно уходить? Нужно ли дарить букет? Какие слова говорить тому, кто вот-вот отправится в путь? Никто этого не знает, кроме, быть может, самых сведущих специалистов по этикету. Не знала Жан-Марко, поэтому усиленно хмурил брови и смотрел на проводника особым начальственным взглядом. Марджори, фыркнув, сбежала из купе, сообщив, что пойдет изучать, где бар и ресторан, и что сегодня в меню. Когда она ушла, Лавиня повернулась к Торнобоне и спросила — «Про секретаря Гвискарди удалось что-то узнать?» «Джакомо Вентури?» «Ребята пока копают. К большому заговору он никаким боком не имеет отношения. И вообще, на первый взгляд, сама чистота. Но меня, знаешь ли, смущает то, что в Катре-Фонтане он попал десять лет назад, когда приехал в Венецию. Откуда?» да «Вроде бы из Рима. И действительно, жил в Риме такой года два». С 2184 служил в Центре помощи при храме Единого, что рядом с Колизеем не воровал, но и альтруизмом не влистал. Серый такой чиновник, как раз чтобы посчитать, внести в таблицы, записать, что и кому раздали. С 84-го вычленила лавине важное, а до того... А Тут начинается сущий вестерн. В Рим он прибыл с кораблем из Нувель-Орлеана, где тоже прожил не более пары лет. До того числился в маленьком городке поблизости с населением 652 жителя. Городок этот был полностью уничтожен ураганом в Погибших похоронили, выжившие получили помощь и разъехались по всей империи Новый Свет. Угу. Бумаги, разумеется, никто во время урагана не спасал, и аурные отпечатки уже не восстановить. То есть мы не знаем, кто сидит в приемной у архиепископа и ежедневно сует свой длинный нос в его секреты. А с другой стороны, какие уж там секреты? О, вот тут ты сильно ошибаешься. Ты даже себе не можешь представить, какое количество секретов зажал монсеньор в своих пухлых пальцах. Сколько нобелей вздохнуть боятся без его позволения! — Знаешь, я предпочту обойтись без этой информации, — поморщилась она. На перроне дважды ударил колокол, в купе вошла Марджери. — Мне пора. Джан Марко с сожалением поднялся. — Жду тебя вечером восемнадцатого. Открою портал. — Договорились? — Он вышел. Было слышно, как переговариваются проводники, запирая двери, как стучат по коридору каблучки припозднившейся пассажирки. Потом колокол ударил трижды, и поезд потихоньку тронулся с места. Перрон пополз назад, и Марджори помахал рукой Джан-Марко Торнобуоне, стоявшему там с забытым букетом, зажатым подмышкой. Дольче Фарниенте надоела Лавине уже утром следующего дня. Она повалялась на удобном диване, в который проводник превратил ее постель, пока она и Марджори завтракали в вагоне-ресторане. Почитала подсунутый подругой роман, но уже на пятой странице возмущенно фыркнула и сообщила, что ни один маг, действуя подобно главному герою, не прожил бы на воле трех дней. Книга отправилась назад в чемодан, Алавиня решила смотреть в окно. Пейзаж стал казаться однообразным через полчаса. Туннель Симплон, именем которого был когда-то назван этот поезд, вызвал некоторое оживление среди пассажиров. Экспресс остановили, его тщательно осмотрели стражники с собаками, а потом еще и группа магов. Среди магов госпожа Редфилд заметила знакомого и совсем уже собралась было выйти и поболтать, но сочла, что отвлекать служащего от работы было бы неправильно и со вздохом осталась на месте. Потом она вспомнила, что Джан Марку отдал ей на рецензирование свою статью для вестника магической экспертизы, счастливо улыбнулась, потерла руки и занялась делом. Лютэция встретила их мокрым снегом и пронизывающим ветром. Но это госпожа Рэдфилд вовсе не беспокоило. Она была дома, в городе, где жила давным-давно, с тех самых пор, как умер ее последний, четвертый муж. Ну, не умер, а погиб. Они оба были боевыми магами. Она погрузила Марджури и ее чемоданы в экипаж, сунула туда же свою дорожную сумку, а сама открыла портал домой, свой особняк на берегу сены. Пусть погода гадкая, зато у нее в саду под магическими колпаками расцвели крокусы. Кстати, надо не забыть подзарядить амулеты, поддерживающие купол над клумбой. Дворецкий Бахстон подал чай и булочки. Приехавшая Марджори ушла к себе, попросив не беспокоить. В камине горели яблоневые дрова, и жизнь была простой и правильной пока из горы почты не вывалилось письмо в конверте из веленивой бумаги с нарисованным гербом, лисьей мордой. Лавиния застонала сквозь зубы. «Драгоценная синьора, вы говорили, что сможете дать Лауре рекомендации к вашим друзьям в Нувель-Орлеане. Это предложение остаётся в силе. Расплата по долгам за мной не задержится». Всецело Ваш, Паулу Гвискарди, архиепископ Венеции, Фриули и Альто Адидже. Да, ничего не поделаешь, действительно, говорила. Кто меня тянул за язык? Ладно, в конце концов, это не так и сложно. В Новелирлеаню у нее и в самом деле были отличные знакомые, мэр города и его помощник, а также глава местной школы магии. Лавинья заколебалась, кому же лучше писать. Потом махнула рукой и решила отправить просьбу всем. Оперный театр — важная для города культурная единица. Пусть радуется, что юная, талантливая певица из Старого Света решила обратить на них свое внимание. Вечер незаметно перешел в ночь, но спать не получалось, чего-то не хватало. Наконец ей удалось угомониться, и уже на грани сна Лавинья поняла, Ей недостает плеска воды в канале под окном и гортанных окриков гондольеров. На все дела, которые нужно было сделать в лютеции у нее было два дня — 16 и 17 января. — Ну, ладно, еще первая половина восемнадцатого, потому что вечером этого дня Джанмарко откроет портал, и она перейдет в Венецию. Утром шестнадцатого ее разбудил магвесник присланный Ризардолу. Ящер обещал ответить на ее вопросы и сделал это. Птичка была куда больше обычной, прямо не воробей, а хорошо упитанный голубь, и командир с интересом развернула письмо. Два листа. И списанных четким ровным почерком. Синие чернила, старомодное перо. Дорогая сеньора, как вы догадываетесь, мне в моем положении неловко было бы обращаться к вам как положено по титулу и должности. Конечно, можно было бы найти вам прозвище на нашем старом лагунном диалекте. Я этим непременно займусь на досуге покажи с вашего позволения, буду именовать вас так, как сицилийцы именуют этну сеньор за главной буквы. Левинья хмыкнула. Сравнение с вулканом было остроумным. Немного листило и отчасти таила насмешку. Итак, я пообещал ответить вам на несколько вопросов и делаю это. Начну, с вашего позволения, с последнего. Не появлялся ли на Сицилии Франко Фольеру драматический тенор? Нет, сеньора, не появлялся. Более того, этого имени не слышали ни в одном из достойных внимания оперных театров «Лаце» от «Медиаланума» до «Рима» и от «Рима» до «Генуи». Конечно, хороший певец может обойтись без контракта с театром и выступать самостоятельно на тех площадках, которые он сам найдет или же предложит ему агент. Но фольеру не звучал нигде. Остался ли он в Венеции? Очень возможно. Я бы на его месте так и сделал. Жив ли он? Тьма его знает, не возьмусь предполагать. Интуиция мне подсказывает, что мы о нем скоро услышим, но этой даме не всегда можно верить. Далее. Специалист по рунной магии у меня есть, но с нумерологией он знаком, мало в чем и сознался, поэтому, простите, тут я помочь не смогу. Что пострадает в сестере Костелло, если случится наводнение, которое захватит и его? О, сеньора, об этом лучше спрашивать вашего коллегу и друга, поскольку значительная часть земли и воды в этой части города – Принадлежит семье Торнобони. Я же могу лишь сказать, что сестера Костелло чуть ли не самое высокое место в Венеции, и если уж его затопит, из воды будут торчать лишь купола Сан-Марко. Шучу. Но вы помните, что я много лет был моряком и прошел путь от Юнги до Капитана. Уверен, что большое наводнение чревато столь же значительной отливной волной. И пойдет эта волна на юг, в сторону Кьёджи. Что находится в Кьёджи – большой секрет, но уверен, сеньор Тарнабони его знает. Я бы рекомендовал найти кого-то, кто занимается расчетами течений, и задавать вашему другу вопрос, имея эти расчеты в руках. И последнее. Я не знаю точно, кто именно отдал приказ считать причиной крушения моего корабля природным катаклизмом. В тот момент, как вы можете догадаться, я лежал без сознания, и маг спорил над моим телом с похоронной командой. Знаю лишь, что моего второго помощника, первый не выжил, допрашивала объединенная комиссия из представителей Совета 12 и службы маг-безопасности. И именно эти, сеньоры, сочли тайфун отличным объяснением, с которым и вышли урби-эт-орби. За сим остаюсь всецело в вашем распоряжении, сеньора. Всегда ваш, Ризардолу. Постскриптум. К вопросу о решении моем и Денизы касательно учебы я вернусь чуть позже в отдельном письме. Спасибо. Отчего-то это письмо, написанное таким старомодным и в то же время ясным языком, произвело на Лавинию сильное впечатление. Она решила его перечитать, но в этот момент оба листа бумаги вспыхнули холодным пламенем и осыпались ей на колени серым пеплом собственно говоря сеньор Ризардоло», — проговорила она отряхивая пижамные штаны вы практически ничего мне не сказали ни одного факта кроме того что фальеру не видели в палерму и что некие секреты скрываются в какой то к это надо уметь так ответить на вопросы чтобы не дать никакой информации и в то же время оставить ощущение что оказали услугу о да это надо уметь «Ну да ладно, не слишком-то я рассчитывала на вашу помощь». Беседу с отсутствующим собеседником прервал дворецкий, постучавший в двери спальни. «Доброе утро, мадам!» — почтительно поклонился он. «Ваш чай!» «Давайте, Бакстон, — махнула рукой лавине и попросите Марджори ко мне зайти». Бакстон неодобрительно покосился на размазанный по пижаме пепел и осторожно выдрузил ей на колени поднос с заварочным чайником, сливочником, чашкой тонкого фарфора и тарелочкой, на которой лежали два подсушенных ломтика кекса с изюмом. Дополняла натюрморт вазочка с букетиком крокусов. Несмотря на долгие годы, прожитые в Галии, по утрам госпожа Редфилд оставалась северна верна традициям Бритвальда. Секретарша вошла в спальню минут через десять. Как раз тогда, когда чашка была отставлена в сторону, а командир отправилась умываться и одеваться. — Я сейчас в колледж Сорбонны, — сообщила Лавине из гардеробной, потом в службу безопасности и еще в пару мест. А ты свяжись с Джан Марку и запроси отчет агентов, которые следили за Курнару. Карандаш Марджери сделал пометку в блокноте. «Далее отправляйся в библиотеку и найди все сведения о крушении торгового судна «Святая Бригитта» порт приписки «Венеция» 30 лет назад». «А где произошло крушение?» «Понятия не имею, но вряд ли их было так уж много». Ну, «Хорошо». «Ну и, наконец, поищи хоть какой-то текст легенды о туманном звере биса Каригу». Страница блокнота украсилась новой пометкой. И командир добавила, — И пойдем, наконец, завтракать. Эти кексы с утра только разжигают аппетит. <музыка> Увы, дальше день не задался. Вначале выяснилось, что незаметно подкралось время сессии, Осталось каких-то две недели, и если самой не проследить, то экзамены для ее студентов будут поставлены на самое неудобное время, и группы сформированы совершенно неправильно. С этими триклятыми таблицами она провозилась до обеда, и еще на завтра осталось. Потом выяснилось, что в библиотеке магической академии нет никакой информации о туманном звере. Конечно, можно было предположить что настолько старые, настолько локальные легенды, изложенные к тому же на местном диалекте, прошли мимо этого хранилища. Но все же было обидно. Выходило, что и Марджори, скорее всего, ничего не найдет. А госпожа Ретфилд отчего-то казалось, что таким образом она лишается некоего важного фрагмента картинки. Наконец, когда она добралась до службы магбезопасности, выяснилось, что именно сегодня нужно прочесть лекцию по новейшим техникам применения ментальной магии для собравшихся в лютеции коллег со всего Союза Королевств. Лекции читать она умела и любила, но все же к этому надо хоть сколько-то готовиться. В общем, к вечеру, вернувшись домой, Лавиня была раздражена, как шершень, и столь же опасна. Все, что Марджори удалось найти, она аккуратно сложила на столе в кабинете. Три листка отчета агентов, кристалл с копиями газетных статей и толстая книга с яркой картинкой на обложке. — Это что? — сварливо спросила Лавиня, ткнув пальцем в книгу. Не говоря ни слова, секретарша достала из бара графин с аквавитой, налила в широкий стакан с толстым дном на два пальца, капнула воды и поставила на стол. Пригубив, госпожа Редфилд придвинула к себе отчет и пробежала глазами, вернулась к началу и вчиталась внимательнее, достала коммуникатор. Ответа не было долго, но в конце концов Джан Марку все-таки появился на экране. Без долгих предисловий она спросила. Я посмотрела информацию по Карнару." Выходит, что он все эти дни дом не покидал, никого не принимал, кроме Джованни по стране его ближайшего друга и проститутки Мауры Трабильяну. В голосе Торнабони прозвучало скрытое торжество. Ну, зато один агент, отличающийся сообразительностью, послал мальчишку проследить, куда отправится Маура. Она, вообще говоря, даже не проститутка, а скорее гетера. «Живет в собственном доме, в хорошем районе, гостей принимает у себя и только тех, кого сама пожелает». «Слушай, тонкости работы дамы с пониженной социальной ответственностью меня не особо интересуют». Раздраженно прервала его лавине. «Это важно. Карнару единственный, кого она посещает в его доме». Но в этот раз, покинув кадель -Корву, Маура отправилась на остановку в Апуретто, добралась на Джудекку в один из тех кварталов, которые не рекомендуется посещать никому лично заинтересованному. И вошла в дом, пробыла 15 минут, дошла до набережной и потребовала доставить ее домой. «Лавиния, эта женщина никогда не пользуется вапоретто, не посещает клиентов на дому и слишком высоко себя ценит, чтобы сунуться в тот квартал просто так». «Мальчику заплатили?» — спросила неожиданно Марджури. «Какому?» — не поняла Лавиния. «Тому, который все это отслеживал. Он не мог придумать историю, чтобы получить деньги». — Заплатили, — кивнул Торнобонни, — но прежде его рассказ проверили. Вызвали Мауру на допрос в городскую стражу, якобы по подозрению в краже, и потребовали рассказать о передвижениях за последние два дня. Все изложило слово в слово. — Значит, ты считаешь, она сработала почтовым голубем, и кто живет в этом доме? Джан Марков усмехнулся. Там сдаются квартиры и комнаты. Одну из комнат снимал Лука Гальгану, бывший маг, чьи силы были заперты за многие грязные дела. На следующий день, после визита сеньоры Мауры Требельяну, этот тип купил приличную одежду, приобрел билет до Медиаланума и собрался покинуть город. — Да, такой красоты цепочка, что невольно начинаешь думать о подставе. — Ну, лично я думаю, что мы нашли виновников того самого проклятия. И даже могу сказать, почему. — Почему? — послушно повторила Лавиния. — Потому что диадема, которую должны были дарить певицы и которую чуть не украли, — подделка. Стекляшки, понимаешь? — Нет, — честно ответила она, — подарок предполагался от владельца театра. Зачем этому самому владельцу дарить подделку? Тут рядом с Тарнабонни раздался чей-то голос, и он заторопился. «Все, прости, должен бежать. Приедешь — расскажу. Как раз всю интригу к этому моменту размотаем». И экран коммуникатора погас. Подделка. Хм, но ну это лишено всякого смысла. Ладно, что там у нас дальше? Она потянулась к кристаллу, но по дороге передумала и взяла в руки книгу. Яркая обложка, крупный шрифт. «Это что, сказки?» — Ну, скорее это можно назвать сборником мифов. Издавался довольно давно, как ты видишь, — ответила Марджери. Взглянув на выходные данные, Лавиня изумленно присвистнула. — Ого! Конец двадцатого века! Больше двухсот лет! Где ты добыла такой раритет? — Места надо знать, — самодовольно ответила секретарша. — Хотя, если честно, совершенно случайно шла из публичной библиотеки, газеты там изучала, и на бульваре увидела знакомую вывеску «Редкости и древности». «М -м -м, «Магазин Лавернье», понимающе кивнула командир «он самый, не поверишь, ноги сами понесли в ту сторону». «Поверю, когда одной из этих вещиц захочется оказаться в твоих руках, сопротивляться бесполезно». «Ну, и там ты прямо сразу увидела этот том», «А почему ты книгу не открываешь?» Вопросом на вопрос ответила марджри «Потому что предыстория может оказаться не менее важна, чем история. Ну, рассказывай!» Да уже почти все. Самого Лавернье не было. Меня встретила его жена. Ну, мы чуть-чуть поболтали. Тут марджри смущенно потупилась. А потом Лидия предложила мне посмотреть новые поступления. Говорит, вот только вчера привезли. Еще даже коробки не распакованы. Вот тут уже сразу. В первой же коробке, сверху, эта книга и лежала. А что, у тебя это вызывает какие-то сомнения? Все, что связано с Лавернье, вызывает у меня сомнения, потому что маги-антиквары подозрительны априори. Но в эту историю он вроде бы не замешан. Маг-антиквар Пьер-Огюст Лавернье – один из главных героев романа «Ущелье Самария». Следующий вторник. Лавиния погладила кончиками пальцев кожаный переплет, чуть потертую картинку, наклеенную на него, и раскрыла том на закладке. «История полцепленка». Прочла она и в изумлении подняла глаза на секретаршу. «Это что? Шутка? Просто одна из сказок. Открывай на оглавлении, сразу поймешь, за что я отдала четыреста дукатов». «Четыреста дукатов?» — бормотала командир ведя пальцем по оглавлению. Четыреста дукатов. Если это бесполезное приобретение, я их вычту из твоего оклада. Но тут она увидела название «История города, построенного на воде, и туманного зверя, рожденного для его защиты». Через десять минут госпожа Редфилд закрыла книгу и уставилась на Марджори взглядом Василиска. — Ты прочла? — Ну, конечно. — И что скажешь? — Честно? — Знала бы раньше. Меня бы в Венецию даже распродажами не заманили. А теперь слишком много всего сошлось на одном пятачке. А в совпадения мы не верим, так что думаю в ближайшие дни. И в самом деле что-то произойдет. До полнолуния две ночи. Вот именно. И они называют защитника города зверем, а не угрём и не рыбой. Вот именно, — повторила Марджори, — именно зверем. Шесть часов вечера 18 января в особняке на берегу Сены засиял сиреневый овал. Лавиния подхватила сумку с тщательно подобранными амулетами и шагнула в портальное окно. Джан Марко Торнабуони, глава службы магической безопасности Венеции, пожал ей руку и повернулся к остальным собравшимся. Командор Редфилд из Лютэции всем знакома? Нестроенный гул, очевидно, означал согласие. Командор заметила бледного, но ужасно решительного Джан Франко Ринальди троих близнецов и еще несколько полузнакомых лиц. «Все входы должны быть перекрыты плотно, чтобы и водяная крыса не проскочила. Мы будем ждать сигнала в кабинете суперинтенданта». За час до полуночи кивнула командир. «В Ла спектакль сегодня есть?» «Закончится в начале двенадцатого», — сообщил один из оперативников. «Для артистов и персонала заказан банкет в ресторане на Бурану и три катера, так что к полуночи в здании не останется никого, кроме сторожей и нас». «Хорошо. джанмарко что с Карнару и остальной публикой?» «Лука Гальгану, маг, взят под стражу, поскольку ему было запрещено покидать город без предварительного уведомления. Мы его еще не допрашивали, честно говоря, не было времени, а Карнару сидит в кадре словно паук» паутине да ладно хмыкнул кто-то из оперативников какой из него паук так хм, ощипанный ворон да все это дело считай раскрыто не будем сейчас тратить на него времени всем все ясно спросил торнобооне так точно откликнулись оперативники минута и комната для совещаний опустела остались лишь двое командующих этой маленькой армией все же объясни — Зачем владельцу театра дарить оперной Диве подделку? — настойчиво спросила госпожа Редфилд. — Не дает тебе покоя эта история. — Тарнабоне покрутил головой, посмеиваясь. — Ради нее я приехала в Венецию и хочу уехать с чистой совестью и удовлетворенным любопытством, полностью ее завершив. — Ладно. Корнаро разорен полностью. Живет в долг. Театр прибыли не приносит, он честно тебе сказал. Сольдо да на вино, лира на закуску, а со Джиль Труда Ригетти богата, как Крес. Дальше все просто. Проклятие равно скандал, скандал равно повышение интереса к Ляфничи. На этой волне можно уговорить Ригетти вложить еще денег, или наоборот попросту быстро продать свою долю. Исчезновение драгоценного подарка, понятное дело, вызвало бы много разговоров. Певица тоже молчать не стала бы. Понятно? Не очень. Лавиня поморщилась. Провоцировать скандал, чтобы привлечь к театру публику, как-то ненадежно тебе не кажется? Может, ты и права. Но Гальгану при задержании так торопился оправдаться, что выложил все это сразу, еще до того, как спросили. Я допускаю, что целей была не одна, а две или три. Но право же, сейчас не до этого. Ма с тобой!» — махнула рукой командир. «Как там, кавалере? «Рвется в бой!» — усмехнулся Джан Марку. «Маги-медики хорошо поработали, и сеньора суперинтендант бодр и деятелен. Даже сиделка не смогла воспротивиться его требованию дать нормальную одежду и перестать относиться как больному. Так что через несколько часов ты его увидишь». — Ну, если он сумел переспорить сиделку, значит, и в самом деле здоров, — улыбнулась Лавине. — Ну, что же, ждем? Вот уж нет, мы идем ужинать, а ждут, пускай, наши злоумышленники. За прошедшие дни кабинет суперинтенданта нисколько не изменился. Все те же горы бумаг на столе, стульях, полу и вообще где придется. Таинственно поблескивающие маски за стеклами шкафов. Спящий серый кот на одной из стопок документов. Сеньор Кавальери похудел чуть ли не вдвое, но выглядел здоровым. Цвет лица нормальный, глаза блестят. Поздоровавшись с гостями, он развел руками и жалобно сказал. — Уж простите, сеньора Командер! Не сумел я выполнить ваше поручение. — Прощаю, — улыбнулась Лавиния. Я нашла один из вариантов этой легенды, так что смогла составить о ней представление, а большего и не нужно. — И что мы теперь будем делать? — Ждать, — сеньор-суперинтендант. Пожал плечами Джан Марку. — Можно сказать, сидеть в засаде. — Как-то я себе это иначе представлял, хотя «Можем пока чем-нибудь развлечься?» — предложил внезапно расхрабрившийся кавальери. «Чем, например?» «Ну, подождите-ка минутку!» Он целеустремленно ринулся к одному из шкафов, распахнул дверцы и стал копаться на самой нижней полке, приговаривая. «Где-то же это было, где-то было! А, вот!» Суперинтендант разогнулся, держа в руках резную деревянную шкатулку размером со стандартную книгу. «У моей мамы была точно такая же», — зачарованно произнес Джан Марку, протягивая руку. «Нет-нет, не надо, она заговорена». «И вообще», — кавалерий прижал шкатулку к животу, «минутку». Поставив ее на стол, он положил ладонь на крышку, пошевелил губами и прислушался. Что-то тоненько прозвенело в воздухе, будто он задел за самую высокую струну скрипки. Крышка медленно открылась, суперинтендант достал из-под нее что-то, завернутое в шелковый платок, и поспешно захлопнул. Вот, он выложил на стол колоду карт. Вы же играете в покер? Туман поднимался из вод, на которых был построен город, но еще не дотянулся до золотого шара луны. Она заглядывала в окно и, наверное, удивлялась. Вот уже несколько часов трое взрослых людей сидят на полу, подложив под себя подушки, и перебрасываются картонными прямоугольниками с картинками. Слышно было, как этажом ниже в зрительном зале гремел бас, И откликалось ему сопрано, как взрывался аплодисментами зал, хлопали двери, кто-то с кем-то ругался из-за места в большом катере. Наконец, все стихло, и с игроками остался только редкий плеск воды в канале. Двенадцать раз пробил колокол гигантов, и ему стали вторить все городские колокольни. — Пора, — сказала Лавиния, откладывая карты. — Любопытная у вас колода, сеньор-суперинтендант. Я бы познакомилась с ней поближе. — Э, нет, сеньора командир, это семейная ценность. Ее и вынимать из шкатулки можно только в полнолуние. Кавалерий поспешно собрал карты, убрал их и запер дверцы шкафа. — Тем более, что вы проиграли шестьсот тысяч штук спичек. Когда-то еще расплатитесь. — Я из спички-то в последний раз видела лет двести назад. — Сигнал сказал вдруг Торнабоони, мгновенно оказываясь возле двери. А вы куда собрались, сеньор Бартоло? Серый кот, который вот только что сладко спал на горе бумаг, уже сидел у выхода, смотрел равнодушно. Боюсь, Чанмарко, кота не переумпрямишь, посетовала Лавиния, знавшая привычки кошек не понаслышке. Суперинтендант же, не говоря ни слова, выудил из ящика стола связку ключей и вышел в коридор. Как и в прошлый раз, ключ повернулся в замке легко, слишком легко. Сеньор Бартоло заранее взгормоздился на привычное уже плечо и Джан Марко лишь пробормотал. «Если что, спасайся сам, ты понял?» «Кот, ясное дело, не ответил». Фреска с загадочной рыбой угрём, клочком тумана была на месте, хотя госпожа Редфилд и показала, что она как-то поблекла. Откинув крышку люка, Торнобо первым спустился вниз, сделал пару шагов и замер, подняв руку. — Стойте на месте, почтеннейшие! — раздался голос откуда-то из дальнего конца помещения. Одна капля крови вот этого барашка и великий замысел к виду озадимары сработает. Проход вылетела, была вытолкнута мужская фигура, тощая в мокрой одежде, нелепая с повисшими руками. Франко спросил удивленно суперинтендант: Франко Фалеро, что с тобой? Он под принуждением спокойно ответил Джан Марко. — И видимо не первый день. «Эй, ты там, герой, ты его хоть кормил?» «Из мертвеца крови не добудешь», — хмыкнул голос. «Пришлось кормить. Кровь дожей — самое то для этой игры». «Знакомый голос, тьма его побери», — подумала Лавинья. «Сам-то покажись». Джан Марко сделал шажок в сторону говорящего, и тот сразу закричал стой на месте кому говорю и ты стой громыхнуло и под ноги бедняге тенору покатилось изломанное тело в котором командор узнала одного из троих близнецов тот простонал что-то неразборчивое и она с облегчением подумал жив кто-то тронул ее за рукав командор повернулась кавалере рукой показал куда-то в бок и одними губами проговорил Там есть сквозной боковой проход. И вот, возьмите. Он протянул Лавине тяжелый револьвер. Старая, добрая механика и никакой магии. Стойте тут. Так же беззвучно сказала Лавине и для убедительности ткнула пальцем под ноги. Невидимость, пожалуй, сейчас не годилась, а вот заклинание отвлечения внимания в самый раз. Она активировала щиты и скользнула вправо. Шаг. Еще один. Вот просвет между рядами свай, и там видна мужская фигура, закрытая темной дымкой и держащая в руке что-то вроде связки поводков, ведущих к ошейникам. фальеро так и стоял, покачиваясь, там, куда его вытолкнули. Еще один из близнецов сполз к основанию свай прямо в воду. Рыжий оперативник, который совсем недавно сидел с ней рядом на совещании, стоит на цыпочках, вытянувшись в струнку, и видно, что ему очень-очень больно. Да кто ж там такой, и что он к темному делает с моими людьми? Еще полшага, и она, наконец, может разглядеть противника. Как бывает иной раз... Тут одновременно произошло очень многое. Металлический голос со стороны водного входа проговорил «Городская стража, сдавайтесь, вы окружены». Окутанная темным облаком фигура противника вздрогнула, Торнобо не воспользовался этим, бросил в того сеть и следом серию ледяных кинжалов. Мужчина отклонился, ловко подставляя вместо себя рыжего. Оперативник тоненько, позаичи, закричал и обмяк. Быстро, одно за другим, в загадочного мужчину, которого так и не получилось разглядеть, полетели водная плеть от Джан Марко, и сразу несколько боевых заклинаний от Лавинии, и все это, шипя, и в ледяной январской воде. — Чего ты хочешь? — спросил Торнобуоне. — А что ты можешь мне дать? — хихикнул тот. — Я хочу, чтобы этот город перестал существовать. Чтобы на этом месте осталось гнилое болото, как и планировал Узадимары. Вот только для того, чтобы это получить, мне не нужны ни Тарнабони, ни Кантарини, ни даже сам Сераниссимо Принципе. Все произойдет прямо сейчас. Но ты ведь и сам погибнешь. А зачем? Подумай, ты получишь деньги, много денег, дом на острове, собственным виноградником, красивая женщина рядом. Спасибо, не интересует, и я не погибну, даже не надейся. Уж у меня-то есть запасной ход. От норочек, как у мышонка в норке, что-то холодное протекло, ловини за шиворот. Она вздрогнула и опустила глаза. Туман, отливавший золотом, сгустился над водой меж сваи, поднимался все выше и уже доходил почти ей до груди. Она опустилась на четвереньки и поползла по мокрому дереву горизонтальной сваи в ту сторону, где лежали обездвиженные оперативники. Пока Тарнабуони пытается вести переговоры, можно под прикрытием тумана подобраться ближе. То, чего не может сделать магия, сделает грубая сила. Маг он или нет, хороший удар по голове вырубает самого сильного мага и нейтрализует его заклинание. Внезапно в глазах ее потемнело, руки подломились, и уже на грани потери сознания померещилась командору басовитая «брррррр». В себя ловение пришло резко, мгновенно. Прислушалась, что происходит вокруг, и удивилась. Было тихо, не звенели ледяные заклинания. Не хихикал гадко, так и не рассмотренный ею преступник, не уговаривал его Торнобуоне. «Вставай!» — прозвучал вдруг в ее голове глубокий бас. «Хватит валяться!» Командор поднялась на четвереньки, потом, помогая себе руками, встала на ноги. Под ладонями было все то же окаменелое ледяное дерево свай, значит, она все еще внизу, под фундаментом здания театра. Лавиня потрясла головой и открыла, наконец, глаза. Все здесь. Ничего не изменилось с момента, когда она пыталась подобраться к противнику. Все замерли в нелепых позах, словно в детской игре. Нет, все не так. Темная дымка вокруг фигуры исчезла, и стало видно, что это... Матерь Великая, это ж Винтури. — проговорила она ошарашенно. Золотистый туман повис перед ней, и из него соткалась кошачья морда. — Мог ведь и навредить по глупости, — озабоченно сказал кот тем самым глубоким басом. — Забирай его. Не мое это дело с такой мелочью возиться. В кабинете суперинтенданта висело неловкое молчание. Все те же трое сидели в креслах, грели в ладонях бокалы с келемасом и прятали друг от друга глаза. Наконец Джан Марко откашлялся и сказал. — В конце концов, террористический акт мы все-таки предотвратили. — Ой, молчи, — поморщила Славиния. — В жизни я так не позорилась, как сегодня краса и гордость службы маговой безопасности не смогли справиться с каким то она поискала слова и не нашла с канцелярской крысой что уж договорил безжалостно торнобооне кто ж знал что у него такой редкий тип магии да причем тут тип магии нас было пятеро пятеро магов Рядом с преступником, еще столько-то у входов-выходов, да плюс городская стража добавила красоты моменту. При этих словах Джан Марку застонал, словно от зубной боли, а спасать нас пришлось сеньору Бартолу. В тот момент это был не совсем кот, сеньора Камандер. Вмешался в разговор суперинтендант, или совсем не кот, а дух города, Это же совершенно другое дело. Даже боевому магу не зазорно, если его выручает такое могущественное существо. И потом обездвижили его все-таки, вы моим револьвером по затылку. Расплылся он в улыбке. В ответ госпожа Редфилд только махнула рукой и залпом допила келимас. Первый допрос Джакомо Вентури проводили вечером следующего дня. За сутки с небольшим сотрудники службы провели огромную работу, пытаясь реабилитироваться прежде всего в собственных глазах. И когда все отчеты были собраны, картинка наконец сложилась. Получив и прочитав протоколы допросов, показания свидетелей, медицинские свидетельства и прочее, Командор посмотрела на Джан Марку и выложила перед ним лист, густо испещренный математическими формулами. Джан Марко посмотрел на расчеты с опаской и спросил «Это что?» «Это математическая модель той волны, которая должна была возникнуть в случае, если бы вода в Венеции поднялась больше, чем на два метра. Ну что-то типа цунами, понимаешь?» А если бы Вентури удалась его шалость, и это большое наводнение, случилось бы, можно к гадалке не ходить. А вот эта формула... И палец с коротко остриженным ногтем уперся в особо заковыристое выражение. Показывает, что этот цунами пошло бы почти точно на юг, в Кьоджу. Знаешь такой городок? Глава службы безопасности Венеции мрачно молчал. «Знаешь?» — кивнула Лавиня. «Как же так, а? Ведь ваша семья занимается погодной магией. Как же вы это просмотрели? А теперь скажи мне, что было истинной целью всей этой многохотовки?» «Там, в Хьодже, расположен секретный док верфи Конторини». «Наконец, — сказал Джан Марко. И сейчас они вплотную подошли к созданию нового океанского судна, способного пересечь Атлантику не за десять дней, а за два» собственно нужен на стапелях и откат от большого наводнения его бы гарантированно уничтожил, отбросив семью Кантарини и твою тоже на много месяцев назад. Я бы сказал на несколько лет, на несколько лет, повторила командир. А у кого-то другого, кто занимается кораблестроением, уже на подходе аналогичное судно. — Ну, тогда нам с тобой осталось только понять. Кви продест! А потом, просто для подтверждения, спросить об этом у Джакомо Винтури. Тарнабуони посмотрел на задержанного, прикованного к стулу и столу рехалковыми наручниками, и мотнул головой. — Допрашивай ты, я боюсь. — что не сдержусь и просто размажу его по полу». Войдя в допросную, Лавиния проговорила. «Включить запись. Командор службы магической безопасности Лавиния Редфилд проводит допрос гражданина королевства Лаций, именующего себя Джакомо Вентури по поручению Совета 12 и согласно законам Венецианской республики. «Я гражданин Венеции, требую внести это в протокол». — ответил бывший секретарь архиепископа. — Не могу, ничем не доказано, что вы именно Джакомо Винтури. Я именно Джакомо Винтури, родившийся 15 июля 2142 года в городе Хаума, близ Нувель-Орлеана, сын Луизы Скарлатти и Джорджо Винтури. Поскольку мои родители были гражданами Венецианской республики, я требую подтверждения моего гражданства и рассмотрения дела в суде Инквизиции. Блестящая попытка, одобрительно кивнула Лавиния, но бессмысленная. Почему это? Суд Инквизиции не рассматривает дел о магических преступлениях. А вам вменяется в вину попытка нарушения защитного контура города, попытка создания ситуации опасной для города и его жителей, попытка убийства сотрудников службы, находящихся при исполнении обязанностей, принуждение гражданина Венецианской республики к жертвоприношению и использование запретных видов магии. Ключевое слово здесь — попытка, сеньора. А за помыслы не судят нигде. Вентури ухмыльнулся ей в лицо. — Да, это точно. Командор прошлась по комнате, снова села. — Скажи мне, Джакомо, как тебе пришло в голову выкрасть в архиве записки Гвидо Озодимары? Почему именно эти ничем не примечательные тетрадки? Молчишь? — Молчу, — согласился он скучающим тоном. — Ладно, тогда пойдем с другой стороны. — Кто твой заказчик? Кому пришло в голову использовать давным-давно похороненные генуэзские закладки, чтобы вызвать наводнение? И зачем? Тоже молчишь? Но в таком случае я тебе расскажу сказку, а ты послушай. Воля ваша, сеньора, можете рассказывать. Я же сопротивляться не могу. Только вы того этого недолго говорите. Не хотелось бы к ужину опоздать. Сегодня пасту карбонара обещали. Итак, жил-был в Венеции небогатый маг. Небогатый не от того, что ленился, а от того, что резерва у него имелась с гулькин нос. А амбиций? Амбиций было много. Кто-то в такой ситуации учится применять тонкие воздействия, кто-то использует амулеты и накопители, но наш герой был не таков. Он точно знал, что приходится потомкам великому магу прошлого, героическому Гвидо Узодимаре, генуэзцу, бросившемуся против засилья Венеции в море и торговли. И себя наш герой считал генуэзцем и сына воспитывал в том же духе. А чтобы никто ему в этом не помешал, уехал жить в новый свет и поселился близ Нувель Орлеана. И имя поменял и стал называться Джорджо Вентури. «Ну как, нравится сказка?» «Да скучновато пока», — процедил Вентури, рассматривая ногти. «Дальше будет куда интереснее. Сын этот самый тоже был магом и тоже с небольшим резервом, а значит, с ограниченными возможностями. И он себя чувствовал ущемленным. Как же так? Предок был великим магом, а он такой слабосилок, что фонарик магический зажечь — и то проблема». Правда, магия у нашего героя была довольно интересная. Двойная, сказала бы я. По его желанию, чужие заклинания он мог поглотить или отразить. А вот создать? Нет, создать ничего не получалось. Решил он вернуться в Венецию и поискать следы своего предка. Никак ему не верилось, что мог Гвидо Задимаре просто так погибнуть, сгореть, спровоцированных им пожарах, и вернулся, и нашел. Она отпила воды из стакана и продолжила. «Нашел ты те самые дневники, которые мы обнаружили у тебя в тайнике в саду?» «Прочитал и понял главное. Если повредить защитные руны, описанным Гвиду образом, да еще и применить магию крови, а для этих заклинаний большего резерва не нужно, нужна живая кровь и лучше человеческая» можно вызвать сильное наводнение, очень сильное. А если учесть еще и вторую возможность, рунную нумерологию, так вообще получается конфетка. Но вот тут возникает разница между тобой и твоим предком. Он хотел уничтожить сильного врага своего города, ты – урвать жирный кусок и свалить. Мне очень интересно, в курсе ли ты, На что именно рассчитывал твой наниматель? Или он ничего тебе не рассказал, а сыграл в темную? — Ну вот уж этого вам точно не узнать, — усмехнулся Джакому. — Свидетелей не было, разве что пауки с потолка. — Рассказала бы я тебе, как интересно смотреть на происходящее глазами паука. Да неохота сейчас время тратить. Лавиния пожала плечами. «Но ты забыл одну тонкость. Ментальный маг может даже и не спрашивать тебя, а попросту прочитать воспоминания». «Менталисты водятся среди орков, а этого племени в Венеции давненько не видали. Да и разрешение на такое воздействие получить невозможно. Я-то знаю, они через меня тоже проходили. Огорчу тебя, Джакому. Я как раз ментальный маг» и я обучалась вор-гримаре. Это раз. А два, твои преступления проходят по категории А, и в этом случае достаточно подписи тоже. Уверена, ему доставит удовольствие мне помочь. Мы давние приятели. Только я не уверена, что после такого вмешательства твои мозги не превратятся в салат. Ты же понимаешь, не так я опытна. Вентури молчал, глядя в стол. — Ну, как хочешь. Госпожа Редфилд пожала плечами и стала убирать бумаги в папку. «Хорошо», — выдавила себя Вентури, — «я расскажу, только все равно. Заказчика я не видел, он был в маске». «Какой? Давай, рассказывай. Ты разозлил больших людей, и сейчас орда юристов отслеживает каждый твой шаг, чтобы ты никогда не вышел из-под свинцовой крыши тюрьмы Пьемби. Говори как можно подробнее» и, возможно, тебе не придется провести там весь остаток твоей жизни, длинной жизни мага. Начни с того, как он на тебя вышел. И командор активировала второй записывающий кристалл. Джакомо Вентури отвечал на вопросы часа два. Юлиил делал вид, что не понимает, Не помнит, не видел, вообще был только исполнителем. До тех пор, пока вышедшая из себя госпожа Редфилд не стукнула кулаком по столу и не прошипела. — Я сейчас отсюда уйду и пришлю пару оперативников, которых ты вчера и забидел. И будут они сменяться через каждые четыре часа, задавая тебе одни и те же вопросы, пока у тебя последние мозги раком не встанут. — А потом вернусь я, положу ладонь тебе на лоб и прочту все, что мне нужно. Понял? — Понял, — мрачно ответил Вентури. — Вот сразу, как вы появились у сеньора, я подумал, что ничего, кроме неприятностей, вы не принесете. Даже отправил пару типов, должников моих, последить, куда вы ходите, до разговора послушать. — Значит, тот тип в маске? — Тип в маске нищего входа в театр, еще кое-кто. Все это были мои люди. Я кое-что значу в этом городе». Винтури самодовольно ухмыльнулся. «Это в прошлом, дорогой мой. Теперь твоя значимость измеряется исключительно ценностью данных тобою сведений, и я начинаю терять терпение». «Вам нужен Антонио Фабричако. Я имел дело именно с ним» обещал он мне должность своей правой руки и долю в доходах. И принцессу в жены усмехнулась Славиня. — Ах, Джакому, Джакому, что ж ты так мелко плавал? — В смысле? — в глазах его блеснул интерес. — Ты получил дневники действительно гениального мага, где было описано его главное открытие. У тебя в руках была возможность узнать, как управлять Вселенной? а ты променял ее на мелкую выгоду и невнятные обещания от нечистоплотного дельца, а теперь до конца жизни ты будешь пуст, как скорлупа от гнилого ореха. И тут Джакомо Вентури обхватил голову руками и тоненько завыл.